Тебя может спасти только убийство председателя Госдумы. Вот тогда Афоню точно выдернут на службу. Но и тебе небо совчинку покажется. — Типун тебе на язык, — перепугался Коротков. — Ты что такое говоришь-то? Накаркаешь еще? — Ладно, я уж сам как-нибудь. Но я все равно буду тебе звонить. И приезжать к тебе буду.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 Или как? Не знаешь, какие там правила. Настя сначала втянулась в дискуссию, но почти сразу поняла, что Юркин маневр удался вполне. Не даст он ей никакого честного слова, и даже не собирается это обсуждать. Лилия Стасова...